Плохой психологический материал не грех, а болезнь. Тут нужно не покаяние, а лечение. Это, между прочим, очень важно понимать. Люди судят друг о друге по внешним проявлениям. Бог судит нас на основе того морального выбора, который мы делаем.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 Евангелие от Матфея «Не судите, да не судимы будете». Конец примечания. Мы видим только плоды, которые получили из сырья, когда человек выбрал